Под взглядами заинтригованных товарищей Клим прошагал к боковой стене, где стояла музола. Легко пробежался пальцами по клавиатуре, и когда зал наполнили звуки негромкой ритмичной музыки, торжественно сообщил. «Один из лучших далийских танцев к звездам». Через несколько секунд он уже кружился с девушкой в танце. Клим рассчитал верно. Что-что, а танцевать Тика умела. Она послушно шла за ловким кавалером, Легко выполняла самые сложные фигуры и скоро оттаяла. Заулыбалась, разрумянилась и стала бойко отвечать на шутливые реплики Клима, поглядывая на него немного удивленно, словно увидела его впервые. Тур состроил выразительную гримасу. Снегин ответил ему понимающей улыбкой. «Нет, что не говори, а Клим все-таки рыцарь», — сказала Лена Лобову. «Рыцарь без страха, но с некоторыми упреками, да?» Иван пригласил танцевать Лену. «Что нового о Дине? «Иван», — после паузы сказал Лена. «Если хочешь, то Дин был уже не совсем Дином. Ему был вживлен в мозг крохотный кибератор, который оказывал на его психику глубокое влияние. И Дин стал способен на подлость и предательство. О деталях судить трудно. Кибератор полностью разрушен выстрелом в упор». Но, видимо, получая приказ извне, Дин становился почти слепым исполнителем. «Почти?» «Именно почти!» Он поднял руку на Тимура, стрелял в Алексея, но когда дошла очередь до женщины, предпочел выстрелить в себя. Лобов вспомнил, какой опасности подвергалась Лена, и лицо его посуровило. Лена осторожно провела ладонью по его щеке. «Не надо думать об этом», – тихо сказала она. «О чем?» — спросил Лобов. — О Линге и о всех других погибших в ту секунду. Их не за что жалеть, Иван. Разве это были люди, звери, фашисты? Это были люди, Лена. Плохие, отвратительные, но все-таки люди. И забыть о том, что случилось там, сразу невозможно. В это время Тика случайно заметила охапку роскошных цветов, небрежно брошенную на подоконник, и тихонько ахнула. «Что случилось?» — наклонился к ней Клим. Тика молча показала пальцем на цветы. «А, огурцы!» — равнодушно сказал Клим. «Совершенно противоестественное явление — цветы с гастрономическим запахом. Что-то вроде четырехугольного треугольника». «Это оливейры!» — сказала Тика. «Очень-очень дорогие цветы. Я никогда не видела их сразу столько!» Много это еще не значит хорошо, проворчал Клим. Снегин, наблюдавший эту сцену, подошел к окну, разделил охапку цветов на две части и вручил один букет Тике, от президента Таига», – сказал он значительно. Другой букет Всеволод преподнес подошедшей Лене. Ну, а этот меня лично. Отличное средство для возбуждения аппетита. Лена на секунду зарылась лицом в пышные цветы, засмеялась. взглянула на счастливую теку и обернулась к Ивану. «Нужны вазы? Не будем же мы держать цветы в руках весь вечер?» За вазами на правах хозяина консульства отправился Хасин. Он, правда, ворчал, что в главном корпусе уже никого нет, а ему лично еще не доводилось заниматься вазовой проблемой, однако вернулся довольно скоро, с торжеством держа в руках два разнокалиберных сосуда неизвестного назначения. Критически разглядывая один из них, Клим проникновенно заметил. «Кашу варить в этом горшке удобно, но вот насчет цветов меня доливают сомнения». Вопрос решила Тика, категорично заявившая. «Ничего, годится». Пока женщины, Клим и Хасин занимались цветами, к Снегину подошел Лобов. «Что нового у президента?» «Он на высоте. Опубликовал ряд документов, которые ты конфисковал у Линга». Там были имена довольно влиятельных долейцев. Отсюда весь этот шум и манифестации. И Архис, насколько я знаю, намеревался действовать гораздо решительнее. Но Таик прозрачно намекнул, что пустил в дело далеко не все бумаги, которыми располагает, и сравнительно легко их утихомирил. Снегин замолчал и усмехнулся, щуря свои холодноватые глаза. «А вообще-то Таик хитрит и ведет двойную игру». «Пожалуй, он боится нас не меньше Ярхиса. Это и определяет его дипломатию. Но надо отдать ему должное. Там, где это возможно, он честен». Лобов засмеялся. «Честен, где возможно. Что-то слишком по ты стал выражаться». «Как дипломат, Иван. Как дипломат». Разговаривая, они подошли к открытому окну. Глядя на нежную голубоватую листву долийских деревьев, Снегин задумался припоминая последнюю неофициальную встречу с Арни Таигом. Лобов толкнул локтем задумавшегося Снегина и со смехом сказал «Смотри, мы говорим о политике, дамы занимаются цветами, а Алексей...» Незаметно вошедший Кронин стоял возле стола, держа в руках бутылку шампанского и внимательно разглядывал этикетку. Перехватив взгляд Ивана, он усмехнулся и флегматично проговорил «О времена, он нравы! Целых десять лет созревала в этом сосуде божественная солнечная жидкость. Ради чего?» Поставив бутылку на прежнее место в центр стола, он снова поднял глаза на Ивана и, отвечая на его безмолвный вопрос, отрицательно покачал головой. «Отказалась?» – полголоса спросил Снегин. «Отказалась», – также тихо ответил Иван и добавил. «Этого и следовало ожидать». Появление Алексея вызвало общее оживление. Все начали усаживаться за стол. Клим заглянул в невеселые глаза товарища. «А я все-таки раздобыл твои любимые рыжики». «Правда?» – преувеличенно обрадовался инженер. «Вот они, полюбуйся. Надо быть наблюдательней. Как-никак, патруль со стажем». Штурман помолчал. «Когда отношения с Дальгеем утрясутся, мы запросто сможем прилетать сюда». Без всяких этих согласований, дурацких виз. Верно? Верно, Клим. Кронин отвел глаза. Он думал о своей последней встрече с Кайной Стан. Небо, звезды, ветер и море. Кайна, летим с нами. Нет, Алексей. Здесь моя родина. Но ведь и у Тики здесь родина. Тика еще девочка. Ты помогала нам. Тебя будут преследовать. Возможно. А Ярхис? кто защитит тебя от него? У каждого своя судьба. Я готова к любому ее решению. Я ролина, Алексей, и сейчас должна быть со своим народом. Хлопнул выстрел. Пробка ударила в потолок. Руки с бокалами протянулись к снегину, державшему пенющуюся бутылку. Кронин, будто стирая воспоминания, с силой провел ладонью по лицу. Рядом друзья. Впереди целая жизнь. И огромный, полный тайн космос. Разве этого мало, чтобы быть счастливым? Алексей. Иван положил руку ему на плечо, ободряюще улыбнулся и высоко поднял бокал с золотым искрящимся шампанским. Конец книги. Читал. Фан 12.